глава 64. В Александрии во время битвы за мост он был оттеснен внезапно прорвавшимся неприятелем к маленькому челноку. Но так как множество воинов рвалось за ним туда же, он спрыгнул в воду и вплавь спасся на ближайший корабль, проплыв 200 шагов с поднятой рукой, чтобы не замочить свои таблички и закусив зубами волочащийся плащ, чтобы не оставить его в добычу неприятелю. Примечание. В Александрийской войне, произведении вышедшем из штаба Цезаря, «Битва за мост» описывается в главах 19-21, но картинные подробности о плаще и табличках разумно опущены.